Жуковка Федотов. Им удалось добраться до фазенды деда Ивана, родственника Крутова, о котором вспоминал Ираклий незамеченными. Дед оказался понятливым, цыкнул на заворчавшую жену, попытавшуюся было качать права и расспрашивать гостей о причинах ночного визита и их бедственного положения, не стал. лишь поинтересовался, где его племяж, от имени которого и заявились гости. К этому времени Федотов ещё не знал о том, что произошло в его доме на улице Воропаева, и ответил уклончиво: с ним всё в порядке, поехал по своим делам. Смыв грязь, пот и кровь во дворе дома, поливали друг друга по очереди из ведра бывший магистр Жуковского филиала ордена чести и его бывший заместитель легли в сарае на копне свежескошенного сена источавшего удивительный запах и луга и солнца и отрубились на чисто не слыша ни лая собак ни крика петухов ни мычания коров утром которых собирал по улице пастух проснулись в полдень разбуженные квохтаньем кур и голосом хозяина выговаривающего что-то повизгивающей собаке Ночью её не было. Ираклий мог в этом поклясса, то ли дед Иван привязывал её на огороде, то ли привёл откуда-то ещё. "Пора уходить", проговорил задумчивый Ираклий. "Нас ждут, пусть и не великие, но дела". "Смерть, как не хочется", признался Корнеев, тоже прислушиваясь к долетавшим в сарай звукам мирной сельской жизни. Жуков считалась городом, но её окраины всегда жили по-деревенски. Как ты думаешь, Дубневич накрыл наше гнездо в Брянске? Позвонил, знаешь, у деда Ивана есть телефон. Спроси. Ираклий невольно улыбнулся, но тут же помрачнел, вспомнив ночной бой и гибель товарищей. Пообещал с лютым предвкушением: "Ну, Игорь Эдуардович, И я тебя достану даже из кургана. Умылись, позавтракали. Хозяйка сготовила омлет из десяти яиц, поставила на стол грибы солёные, капусту квашеную, мачёные огурчики. Хозяин притащил штоф водки, но выпил один. Гости отказались. После этого Ираклий засидел за телефон и начал обзванивать резидентов в Жуковске и Брянске. Жуковские не отзывались, что наводило на мрачные размышления, а в Брянске ответил лишь один номер начальника группы информации и связи. "Полковник, ты жив? Не может быть". Не понял, удивился Ираклий. Пришло сообщение из центра: "Тебя убили и Серёгу Корнеева". "Что там стряслось?" онежил голос Корнеев, увидев, как изменилось лицо полковника. Ираклий закрыл трубку ладонью, задумчиво посмотрел на заместителя. Нас, оказывается, убили майор. Поднёс трубку к уху. Где Пастухов, рыбалка крюков? Морчадзе, я не могу их вызвать. Они уехали, всех отозвали. Я тоже уезжаю. Откуда ты звонишь? Федотов положил трубку на рычаг, встретил взгляд Сергея. "Но закончательно сдали?" утвердительным тоном спросил тот. "Похоже, крепко прижали нашего шефа, если он спокойно вычеркнул нас из списка живых. Ладно, разберёмся. Какие-нибудь идеи есть? Надо ехать в контору, что они обалдели все. А если ещё маленько пошебуршится тут, попартизанить?" Корниев, понимающе, глянул в непроницаемые глаза Ираклия. Ты предлагаешь, Дубневич, нас теперь не ждёт. О терять нам нечего. Не темни, полковник. Собираем наших, кто ещё не уехал, едем к зоне и ждём выезда какого-нибудь начальника, захватываем, допрашиваем, записываем исповедь, а уж с материалами и вот с этим, Ираклий похлопал по карману брюк, где лежал глушак. Можно будет и в контору заявиться. Ты гений, Кирилыч, сказал Корнеев, или сумасшедший, что примерно одно и то же. Ты со мной? А куда я денусь? Я ведь тоже похоронен. Тогда начинаем, майор. Попрощавшись с дедом Иваном и поблагодарив его и хозяйку за гостеприимство, контрразведчики добрались до улицы Воропаева и, понаблюдав за своим домбазой некоторое время и не обнаружив следов ночного боя, спокойно вошли. Внутри их ждал сюрприз. Олег Фокин был жив. Обнялись, вступив в порыве чувств. Олег выглядел бледновато. но бодрился. Быстро поведал историю нападения на базу и о том, как его спас Крутов. Выжидающе глянул на Федотова. Мощный мужик этот твой Крутов, проворчал Корнеев. Нам бы его в команду. Да уж, согласился Ракли. Если он ушёл, полковнику Дубневичу спать спокойно не придётся, а остальные наши ребята, Олег опустил голову. Николаша и Льва убиты. Армен был ранен, увезли их всех, милиция понаехала, а он сразу после стрельбы посидел в угрюмом молчании, сжав зубы. Потом Уракли обвел подчиненных странным шалом взглядом и тихо сказал: "Ну что, разведка боем закончилась? Выходим на тропу войны, пощупаем зону в натуре?" Очень хочется взглянуть, чем же они там занимаются, признался Корнеев, что потом десятками хоронят трупы, а после хорошо бы вернуться в столицу и взять за яйца того оригинала, который нас дал. Дойдет очередь и до столицы. В течение часа они собирались, меняли пробитое пулями колесо над джипе Чироки, проверяли оружие и экипировку. Переодевались и уничтожали следы своего пребывания в доме, который принадлежал тётке Людмиле, переехавшей недавно на квартиру с удобствами по улице Мальцева. Дозвониться до остальных членов команды Раклую не удалось. Видимо, посчитав командира погибшим, ребята по приказу сверху сразу убыли в распоряжение центра. Таким образом, из всей контрразведывательной сети, наброшенной на Брянскую губернию для выявления таинственной деятельности негосударственной организации Российский легион, осталось всего 3 человека, да и те считались погибшими. С одной стороны, это обстоятельство развязывало руки Федотову, с другой он понимал, что вряд ли в службу обрадуются, когда узнают, что они живы. И всё же шанс доделать работу до конца. оставался. Только имея на руках неопровержимые доказательства о противозаконной деятельности секретной лаборатории в брянских лесах, можно было появляться в контрразведке предсветлые очи начальства, оставался пустяк добыть сведения, выжить и доставить их в Москву. В начале третьего выехали Жуковки, не обнаружив ни слежки, ни преследования. уверенный в гибели контрразведчика федеральной службы дубневич дал отбой своим собственным контрразведчикам чувствовать себя свободным человеком а не букашкой под микроскопом было непривычно и приятно чувство свободы пьянило кружило голову не хуже бокала шампанского и у ираклия даже мелькнула мысль бросить всё к чёртовой матери уехать на родину на алтай и сменив профессию остаться там жить Но мысль мелькнула и ушла, нейтрализованная более трезвыми мыслями, чувством долга и холодной ненависти. Следовало всё-таки довести начатую работу до финала и восстановить попрану справедливость. Дубневич и иже с ним занимались здесь слишком гнусными делами, чтобы всё им сошло с рук, даже если кому-то в верхах и выгодно была их возня с психотроникой. За велей их, их лих обогнал коричневого цвета микроавтобус Крайслер с московскими номерами, и Федотов, сидевший сзади, вздруг встрепенулся: "Ну ка, давай за этим лихачом". Корней кивнул, увеличивая скорость. Мы с тобой одинаково думаем. Чего в наших лесах и болотах делать такому красавцу? Гнались за микроавтобусом, соблюдая осторожность. Недолго. Через 10 км он свернул по узкой асфальтовой ленте налево в лес, и Корнеев притормозил, оглядываясь. Дальше тупик. Склад ГСМ. Но вряд ли они свернули, чтобы заправиться. Крайслер кроме 95-го ничего не потребляет, а на складе такого бензина нет. Давай за ними. Джипс, свернув с шоссе в лес, проехал полкилометра и, свернув ещё раз, заехал в балочку, остановился за кустами. Теперь с дороги его видеть было невозможно. "Останься", сказал Олегу Ираклий. "Мы скоро Взяв оружие и бинокли, они с Корнеевым углубились в заросли зрядно вытоптанной малины и вскоре вышли к складу, огороженному колючей проволокой и охраняемому двумя часовыми на вышке и у ворот. Крайслер стоял у домика коменданта склада, никакого движения возле него не наблюдалось. Полежав с биноклем у глаз 5 минут, Корнеев прошептал: "Слева за сортиром ничего не видишь?" "Вижу". А тот звал Сиракли, тоже заметивший металлический блик в зарослях высокой травы за будочкой туалета и штабелем металлических бочек, прятался человек. А так как часовые не обращали на него никакого внимания, вывод мог быть только один. Это был дополнительный скрытый пост охраны. Что они там прячут и кто? Из домика вышел громоздный как асфальтовый каток парень в камуфляже с бритым наголо черепом. За ним появился ещё один мужчина в белой тенниске и бежевых брюках. Федотов подался вперёд, плотнее прижал к глазам бинокль, впиваясь глазами в незнакомца. "Ешь твою меть. Ты кого-то узнал?" Если только память мне не изменяет, это полковник Джахангир, инструктор по рукопашному бою из ГРУ. Я видел его пару раз, водил курсантов на тренинг. Когда водил, давно, года 3 назад, чёрт, что он тут делает? Мужчина что-то сказал бритоголовому, быстро вернулся в дом, но тут же вышел в сопровождении ещё одного человека, одетого во всё чёрное, несмотря на жару. Все трое деловито сели в микроавтобус и выехали за пределы склада. За ними приподнялся Корнеев. И ракли придавил его к земле, лежи. Я хочу знать, зачем они сюда приезжали. Возможно, это их база, видишь? Пост остался. Может быть, разведчики тоже сидят здесь по той же причине, что и мы. Дублируют? Такой дубляж никому не нужен. Да и не занимаются грушники такими делами, хотя связь может и существует. Гонись за легом, бери винторезы и ко мне. Посмотрим, что тут устроили. Коллеги. Через несколько минут рядом улеглись Олег и майор. Расходимся, сказала Раклей. Я возьму замаскированный пост, вы часовых. Убивать ребят не надо, они люди подневольные и просто несут службу. Попробуйте обезвредить обоих. Может, чпокнем их из глушака? Я не знаю, с какой дистанции он работает, не хочу рисковать. Сигнал атаки свист. На подготовку даю двадцать минут. Не спрашивая, как поняли задачу подчинённые, и не оглядываясь, Ираклий отполз вглубь леса, встал и бесшумно побежал, делая петлю, заходя к складу с той стороны, где сидел в секрете ещё один часовой. Через несколько минут он увидел его зеленоватый головной убор над высокой травой и невольно пожалел парня. Тот выбрал позицию на самом солнцепёке и мучился, наверное, от жары, то и дело прикладываясь к металлической фляге с какой-то жидкостью. Именно фляга и стала причиной его обнаружения. От кромки леса до колючего забора в этом месте было около тридцати метров свободного пространства. К счастью, травы и кустов хватало, и Федоту удалось подобраться к забору почти вплотную, хотя приходилось ползти с оглядкой на часового, дремавшего на вышке. Ещё раз оглядев территорию складов в бинокль, Ираклий прицелился из винтовки на ладонь ниже берета, беззвучно прошептал: "Прости меня, Господи!" и плавно потянул за спусковую скобу. Чпок! Берет исчез, ни крика, ни стона. Ираклий подождал ещё немного и свистнул. Часовой на вышке поднял голову, прислушиваясь, затем вдруг выронил карабин, схватился за голову и упал. Чертыхнувшись в душе, неужели промазали и залипли парню в черепушку? И ракли змеей пролез под колючие проволоки забора и, пряча из-за бочками и баками, подскочил к домику коменданта стыла. Выстрелов и криков он не услышал. Значит, и часовой у ворот потерял сознание или был убит, не успев ничего предпринять. Слебо мелькнула тень, обошла площадку заправки, состоящими на ней зилом и легковушкой со следами мазута, бензина и солярки, нырнула в заросли травы и оформилась возле угла домика в Олега. Ираклий поманил его к себе, где Корнеев: "Туточки мы возник сзади, майор. Кто стрелял в часового на вышке?" "Ну я в голову обижаешь, командир. Конечно, в голову, но гарантирую, что не насквозь, а с кольцом по темечку. Проверь, если хочешь. Я тоже в голову прошептал Олег, чиркнул по лбу. Миллиметрщики мать вашу. Влок от надо стрелять, шок обеспечен. Так вилок отличить потом долго, а в голове что? Даже сотрясения не будет, потому как там одна кость. Юморист. Я в дверь вывок на пошли. Иракли ударом ноги распахнул дверь и ворвался в домик, состоящий всего из двух комнат. В первой сидели за столом двое мужчин, пили пиво и играли в карты: молодой, сейфообразный, с могучей шеей и бритой головой, как две капли воды похожий на того, что уехал с Джихангиром, и пожилой, толстяк, старший лейтенант, олицетворявший собой местную власть, коменданта склада. Со звоном вылетело стекло окна, в комнату ногами вперёд влетел Олег, одновременно с ним ворвался в другую комнату и Корнеев. Там раздался треск, звон и испуганный женский вскрик. Реакция у бритаголового сейфа была неплохая. Он почти успел достать пистолет из-под мышки, но Ираклий выстрелил из глушака, не вынимая его из кармана, и гигант обмяк. Из соседней комнаты вышел Корнеев, ведя перед собой бледную молодую девушку, обхватившую плечи руками. На вдотова глянули огромные зеленоватые глаза, полные страха и надежды. "Кто вы?" мягко спросил Ракли. "Лиза Елизавета Качалина. Где живёте? В Брянске, родные в Ковалях". Контразвечки переглянулись. Корниев кивнул на обомлевшего коменданта, сидевшего в ступоре с открытым ртом и державшего в одной руке бутылку пива, а в другой карты, и Ракли выстрелил в телефон. Девушка слабо вскрикнула, комендант вздрогнул, со стуком захлопнул рот. Поехали, спокойно сказал Ракли, по дороге поговорим. Уже в кабине Чироки Елизавета рассказала свою историю, заставившую Конд разведчиков пережить чувство, выражаемое словами "мир тесен", и заплакала. Ираклий вынужден был потратить несколько минут на то, чтобы ее успокоить, Он проговорил, разглядывая умолчившую подругу Крутого. Да, чего только не случается в жизни. Такого поворота я не ожидал. Выходит, Джихангир тоже с ними. Подал голос Корнеев с Дубневичем Сватовым. Находит так. Куда он поехал? Хотел бы я знать. Куда же еще, кроме зоны? Знаешь, о чем говорит его самодейственность с Елизаветой, о том, что он ждет Крутого. Девушка рядом с Ираклием подняла голову, поглядела на Корнеева за рулем, потом на полковника. Он жив? Скорее да, чем нет. Хмукнул Корнеев. Кстати, командир, куда мы с ней? Может, высадим тут до Ковалей рукой подать, довезём, твёрдо сказал Ираклий. Больше они не разговаривали. Заехали в Ковали, высадили Елизавету у её дома и уехали, пообещав вернуться с кротовым. Посидите пока в хате и не показывайтесь никому, посоветовал Ираклий. Хорошо, покорно согласилась девушка. Лжик проехал мимо строящегося киоска взамен сгоревшего у одного из домов села, и Федотову очень не понравился взгляд стоящего на пороге дома молодого человека с короткой стрижкой, но выяснять, кто он такой, не было времени. Через полчаса добрались до новой асфальтовой автострады, проложенной военными строителями к зоне, и оставили машину в балочке под сенью кленов и окаций. вооружились прислушиваясь к глубокой первозданной тишине леса и устремились вдоль дороги к главному въезду на территорию секретной части а когда вышли к забору услышали стрельбу в зоне шёл бой